Глава 7. Пожилой слуга с большой лысиной подлил мне красного вина, но я пока не пил. В камине в столовой не было печи, трещали дрова, тихо играла пластинка в граммофоне, ребята разговаривали между собой. Я взял и развернул измятое письмо, напечатанное на машинке. Почему-то представил себе сцену, как престарелый император набирает текст одним пальцем, нажимая на щёлкающие клавиши, но наверняка это печатал его секретарь. Миан что-то сказал, а ни ты, Мария, засмеялись. Надеюсь, он шутил не про кладбище. Странно всё это звучит, сказал я, мельком проглядев текст. Люди так не пишут. "Это шифр", ответила Катерина. "Такой, который я бы смогла понять. Он знал меня лучше, чем я думала. В детстве мы часто разговаривали пока, но сам знаешь, не мог сразу всё написать". Я вздохнул, чтобы попонятнее. "Может быть, он чего-то опасался?", предположила она. Дорогая внучка, медленно и тихо прочитал я вслух. Знаю, что ты не желаешь слышать от меня ничего, но прошу выслушать меня в последний раз. Слуги вносили блюда для нашего ужина, Громова сидела рядом, заглядывая в текст через моё плечо, будто не видела его раньше. От неё пахло лёгкими духами. После поле боя этот аромат кажется очень необычным. Я сделал тебе много зла своими дарами, которые ты не просила и не хотела. Ага, Это про способности небожителей, понятно, верно, Катерина кивнула. Меня лишил тебя нормальной жизни и счастья, продолжил читать я. Я был слепым и глупым, думая, что делаю тебе добро. И дальше в том же духе. Наследница предотвратить разрушение империи, восстановить порядок, где-то про что-то говорила. Читай отсюда. Она показала пальчиком. Вот здесь ниже. Ты не одна в этой борьбе, у тебя есть союзник, несущий крест. Я прошу, чтобы ты принесла ему извинения за то, что он потерял по моей вине и какой ценой получил. Вот эта часть про меня, я посмотрел на неё. А что за крест? Мордин пояснил Громово. Валайский крест, раньше их выдавали очень редко. Я читал в академии. У меня был такой крест, я потёр подбородок. Да, я был третьим, кто это получил. До этого орден был только у Юрия Климова, он же в арке и генерала Чердышенского, в которого я былadjутантом по молодости. Сейчас их дают чаще, но уснуть не в этом. Это он так принёс мне извинения, вроде того, старый хрыч. Что там дальше? Но не всем можно верить. Твой дядя не часть нашей семьи, пусть он и похож на тебя. Поизни, что это? Изысканных блюд на столе нет. Но я не придирался. Взял вилку и наколол запечённое на углях куриное бёдрошко в соусе. От него приятно пахло приправами. Главное, что не острыми. Мария рассказывала что-то взахлёб из своей жизни до академии. Остальные на неё смотрели с небольшим недоумением. Ян и Анита, выросшие в дворцах, вряд ли особо понимали, о чём она говорит. "Помнишь, когда мы только приехали на север?" спросила Катерина. "Ты показал мне курительную трубку. Я сказала, что у дяди Димы была такая же". "Помню, когда Бокон внезапно навестил меня на кладбище, куда я пришёл повидать первую семью". угрожал, но вместо этого огрёб и свалил. Жаль, что не получилось тогда его придушить. Только зачем он приезжал, а ещё показался в тюрьме? В чём смысл? "Этот дядя Дима", медленно проговорил я. "Как ты говорила, друг твоего отца?" "Да, но может быть, тем самым, а она есть тот самый Дмитрий Бокин", я кивнул. "Курит как паровоз одноглазый и бородатый, а ещё секретный советник твоего деда, о котором не знал даже Радич". Теперь считает себя главным в империи, похож на нас, как пишет старик. На «Да, действительно. Я вспомнил землетрясение и все эти его фокусы, которые он показывал раньше. Ладно, что там дальше? На улице темнело, а лампы на потолке тусклые. Я всмотрелся в текст, Ян тем временем разливал вино левой рукой, немного пролив на стол. Я знаю, кто, он, продолжил читать я. У него тоже есть секреты и слабости. часть из них спрятана в ночном городе, где уснул стрелок. Там ключи, которые откроют дверь к истине. А вот это уже другое. И почему ты мне не сказала об этом письме? Тут любому ясно, что это намёки, причём несложные. Я тогда прочитала первые строки и чуть не выбросила письмо, но стало жалко, и я его убрала в бумаги, сегодня вспомнила, что там было написано, и перечитала. Разбираемся дальше. Я постучал пальцем по бокалу с вином, потом подумал и отпил. Немного кислая. Ночной город, наверное, Мордоград, да? А кто такой стрелок? Мой папа, Катерина вздохнула. Он был канонером на боевой реге. Дед называл его стрелком, вроде как с гордостью. Папа не был наследником, он вообще должен был быть канонером на исполнении, где управлял отец Янака, но он погиб, а отца Янав вскоре тоже убили. Янк рассказывал, что его отца закололи ножами у него на глазах. Заговор, и что случилось с твоим отцом тоже заговор? Я перевернул письмо и продолжил читать. Если всё пойдёт не так, как я хочу, в сером доме ты найдёшь его тайны, дворец Варга, а раньше был серым, громко выквнула. Музыкальная пластинка начала хрипеть. Слуга её поменял на другую. Теперь заиграла скрипка. Значит, там что-то, что может нам помочь. Я вернул ей письмо, дальше там были снова извинения и пожелания. Ладно, нам всё равно нужен Мордоград. Мы идём туда. Проверим Правда, где это ещё искать? Может, в тех покоях, где жил папа? То крыло было заброшено, когда мы приезжали. Хотел зайти, но там было темно. Ладно, разберёмся. Я зевнул. Идём спать. Ага, она кивнула снова. Влетаешь утром, почти ночью. Я поднялся, отряхнул мундиры, махнул рукой тем, кто оставался за столом. Не скучайте, ребята. Ян долго сидеть не советую, встаём рано. Завтра большой день. Снова полёт, на этот раз с проверенным капитаном Ермолиным. Облететь основные войска, которые находились на подходе к Мардограду, но стояли вне зоны дальности артиллерии. Ещё один рискованный план. Городские бои, которые я ненавидил, любой генерал их ненавидел. Нас учётом того, что гарнизон, судя по рапортам разведки, собирал мирных жителей в уцелевшие дома на окраинах как живой щит, Прямой штурм может быть очень кровавым, я так не хотел. Мы летели над озером, чтобы объединиться со штурмовой группой из Нерска. Войска из Восточной провинции подойдут через несколько дней. В эти же сроки должна явиться ударная группа, которая сейчас была в Бинхае. С ними кавалерийская бригада генерала Чана с десятком уланов и механизированный штурмовой корпус генерала Флетчера из Нерска с лёгкой колёсной бронетехникой и панцерниками. Город окружён оборонительными линиями, но большинство из них ещё наши, которые мы использовали в самом начале войны. Часть из них были уничтожены во время первого штурма, ещё часть они растащили. Говорят ли, кто-то предполагал, что всего через несколько недель после поражения под Нерском мы будем штурмовать столицу Севера. Но пятикратного преимущества для атаки у нас не было. Зато были шагаходы из Палины и местные клановые ополчения на нашей стороне, которые играли в моих планах важную роль. Город из иллюминатора крылолёта не видно, но я видел реку Сильва, широкая и судоходная, лёд уже растаял. Раньше по ней ходили паромы. Мы с братом добирались на них до академии. Мардоград лежал на одном берегу, другой берег территория Хитленда. Да, Регвард сдержал слово. На той стороне не было дожартилерии и шагоходов в зоне видимости, ведь там в основном равнина. Разумеется, он своей земли охраняет, но вмешиваться, на первый взгляд, он не собирался. Вряд ли совет разрешил ему идти на такие уступки, ведь Келвин по сути облегчал мне задачу, если бы на том берегу были шагоходы, Штурм города мы бы смогли вести только с восточной стороны. Он так решил только чтобы заполучить из плена своего друга? Может быть, может быть. Тут сложно сказать. Я не понимаю, как думает Регвард, но точно не как я. В любом случае Марк получил от меня поручение задержать передачу Франку номера на день или на два. Если увижу войска Регварда, сделка отменится. А если он захочет атаковать меня сразу, как получит своего друга, У меня будет пара дней, пока он подготовится. Но мне казалось, что сделка будет честной, а Франко Нумер, хоть и ценный пленник, возврат столицы ограния сейчас намного важнее. Все скамейки в крылолёте забиты гвардейцами. В основном это элитные нерзские стрелки, но среди них было несколько штурмовиков. Здоровяк в чёрном нагруднике бережно чистил трубки валынки, для которой у него был отдельный футляр, покрытый сталью. Я лично разрешил гвардейцу взять её. Таких штормовиков осталось семало, так что я их ценил. Ян спал, болтая головой во все стороны, ночью он точно не выспался. Я делал пометки. Вырвал очередной листок, а на другом написал: "Ненавижу городские ебои". Это правда. Вырвал и его. Да, без снабжения, а снабжение мы перережем им в ближайшие часы, они долго не продержатся. Но и у нас всего неделя, чтобы взять город. Потом уже с юга им придёт подкрепление, когда там поймут, что я не собираюсь прямо сейчас брать имперскую столицу. Регвард должен понять это сразу. Но почему-то он не предупредил остальных. Я всё больше думал, что он на своей собственной стороне и играет за себя. Уже прилетели? вдруг спросил я, открывая глаз. Двигатели загудели громче, крылолёд снижался. В Салании совсем холодно, изорташил пар, но зимой здесь было хуже. Да и не приходится отстреливаться. Почти я закрыл книжку с пометками и списал почти половину, пока летели. Стёр целый карандаш. Старая пехотная бригада давно погибшего генерала Соколова охраняла подступы к северо-востоку от Мардаграда. Я усилила клановое ополчение сдешних мест и войска малых домов, которые были на нашей стороне с самого начала. Войск Регварда с той стороны реки мало, но кто знает, сколько их на самом деле. Агентов у Радича Хитланди почти не осталось. В самом городе в гарнизоне войска малых домов и ополчения горожан с лёгкими гранатомётами. Эти сразу перейдут на нашу сторону, главное не зацепить их шальным огнём. Хуже те малые дома, которые открыто поддержали маршалы и совет. Ещё хуже экспедиционные корпуса из войск заграничных домов в Ромари, Лихтере и Харделен. Пока я был в Бенхае, интервенты вышибли со всех шахт, и они стеклись сюда. Эти сдаваться не будут, побоятся, ни уходить не хотят. Крылолёд приземлился на поле. Я крепче взялся за сиденье, упёрся в пол ногами. Проехали до конца и остановились. На выход, распорядился я. Здоровяк гвардеец вскрыл дверь. и выпнул трап на землю. Снега уже нет, такое, где даже проклёвывалась первая трава, земля ещё мёрзлая, до да пахоты ещё долго. Где бы только найти на это людей. Если не закончим войну в ближайший месяц, следующей зимой люди будут умирать от голода. Солдаты бригады выстроились по бокам от выхода, а встречающие офицеры шли нам навстречу. Полковник Зырев. Я пожал седым офицеру руку. Как у вас тут? Тише, спокойно, господин генерал. Лорд Варг, рад, что вы здесь. А я рад видеть вас всех. Ян заметно смутился. Я рад, что ваша бригада всё ещё действует, генерал. Но я же полковник. Зверев удивлённо поднял седую бровь. Мне виднее. Ян криво улыбнулся. Назначение нового генерала мы обсуждали ещё вчера, я был только за. Погон у меня нет для вас, сказал я. Так что вам надо их где-то раздобыть. Зато есть вот это. Я покопался в кармане, вытащив несколько имперских орденов и медалей, раздатых от имени императрицы. А вот это вам потом в столице вручим официально, а то сейчас некогда. Это валайский крест, который мы обсуждали вчера. Сейчас его получить проще, чем раньше, быть генералом или подбить шагоход. Офицеры с удивлением смотрели на Яна, ещё бы, совсем недавно он вёл себя заметно по-другому. Перемену его в облике командиром вроде нравилось, судя как они переглядывались друг с другом. "Вам передали мой приказ?" спросил я у нового генерала. "Да, сапёры уже занимаются. Мы хотели взорвать горные дороги, по которым может вестись снабжение. Жаль, что сам город мы обложить не сможем, не хватит людей. Для штаба нашли старое здание компании Мундус игнум, двухэтажное с большими и целыми окнами на втором этаже. Тут хотели оборудовать целый комплекс по обработке гниума, но пока только сделали себе контору. Карту расстелили на большом столе директора, но времени постоять и подумать над ней у меня не было. Я полдня провёл в езде, осматривая войска, потом позиции врага в бинокль, разглядывал снимки, сделанные там, куда я пройти не мог, и с беспокойством смотрел на тот берег реки. У нас неделя, но ударная группа с подкреплением придёт только завтра. Эти укрепления крепкий орешек, сказал Зверев. Так с ходу их не взять, знаю. Я положил фуражку рядом на стол и сел. Атаковать сейчас поражение, ждать поражение, уйти поражение. Город слишком важен, чтобы его бросать. Он вгрызается в нашей земле. Он на границе с Хитландом. Я не могу планировать операцию, оставляя маршала и его войска в этом месте. И кроме этого, я имперский генерал. Я должен вернуть в город прежнего хозяина, чтобы показать, что мы до сих пор можем победить любого противника. После поражения под Нерском у нас были одни победы, и я не собирался прерывать эту серию. Вот только что делать? Импровизировать? Где ваши связисты? спросил я у Зверева. Соедините меня с маршалом Дерейга. Хочу с ним поговорить. Глаза нового генерала медленно округлились от удивления, но он кивнул и отдал приказ.